Должен признаться, я мало верю в благотворность законов. Когда законы слишком суровы, люди стараются их обойти, и это разумно. Когда они слишком сложны, людская изобретательность легко находит возможность проскользнуть между ячейками этой громоздкой и непрочной сети. Уважение к ветхим законам коренится в глубинных пластах человеческого благочестия. Оно служит также удобным оправданием и нертности судей. Самые древние из этих законов ведут свое происхождение от той дикости, исправлять которую они призваны. Самые почитаемые из них по-прежнему остаются порождением силы и произвола. Большинство наших уголовных законов, может быть, к счастью, карает лишь малую долю виновных. Наши гражданские установления никогда не будут достаточно гибкими, чтобы их можно было применять ко всему, огромному и зыбкому многообразию фактов. Законы изменяются медленнее, чем обычаи. Достаточно опасные, когда они от обычаев отстают, они делаются еще опаснее, когда пытаются их опередить, и все же... Из этого нагромождения рискованных новшеств и обветшалых привычек то здесь, то там, как в медицине на поверхность выступает несколько полезных формул. Греческие философы научили нас глубже постигать человеческую природу. Вот уже несколько поколений наших лучших юристов стремятся привести законы к здравому смыслу. «Я сам». Занимался некоторыми из этих половинчатых реформ, только они одни и оказываются долговечными. Всякий закон, который слишком часто приступают, — плохой закон. Законодателю надлежит упразднить или изменить его, дабы презрение, с которым люди начинают относиться к этому нелепому установлению, не распространилось на другие, более справедливые законы. Я поставил себе целью во имя благоразумия, отказаться от бесполезных законов и сохранить небольшое число широко обнародованных разумных актов. Я чувствовал, что пришло время в интересах гуманности подвергнуть переоценке все старые законоположения. Однажды в Испании, в окрестностях Тарагоны, когда я в одиночестве без сопровождения посетил полузаброшенный рудник, Один из рабов, почти вся жизнь, которого прошла в этих подземных галереях, бросился на меня с ножом. Вопреки всякой логике, он попытался выместить на императоре страдания своего сорока трехлетнего рабства. Я легко его обезоружил и передал своему врачу его ярость тут же улеглась, и он превратился в того, кем на самом деле и был, в существо ничуть не глупее других и гораздо надежнее многих. Этот преступник, которого, если бы я применил тогда суровую статью закона, казнили бы на месте, сделался впоследствии полезным для меня слугой. Большинство людей похожи на этого раба. Они угнетены сверх всякой меры, и потому долгие годы отупения сменяются у них внезапным бунтом, столь же неистовым, сколь бесполезным. Мне хотелось увидеть, приводит ли к таким вспышкам предоставленная в разумных пределах свобода, и было удивительно, что подобный опыт не прельстил и других государей. Этот осужденный на работу в рудниках варвар стал для меня символом всех наших рабов. Не было ничего невозможного в том, чтобы поступить с ними так же, как я обошелся с этим человеком, сделать их безопасными с помощью доброты, при том условии, что им заранее будет известно, сколь тверда разоружившая их рука. Народы гибли потому что им не хватало великодушия. Спарта прожила бы гораздо дольше, если бы это было выгодно и илотам. Атлант не пожелал в один прекрасный день больше держать на себе тяжесть небесного свода, и его бунт сотряс землю. Мне хотелось по мере возможности оттянуть, а то и вовсе избежать наступления того момента, когда варвары извне, а рабы изнутри обрушатся на мир, в отношении которого их принуждают блюсти почтительность и смирение, но все блага которого не для них. Я стремился к тому, чтобы самому обездоленному из людей, рабу, выгребающему в городах нечистоты, голодному варвару, рыскающему возле наших границ, было на пользу Укрепление и благоденствие Рима. Думаю, что вся философия мира не в силах отменить рабство. Самое большее, что можно сделать, это по-другому назвать его. Я вполне могу представить себе иные, чем наши формы пробащения, куда худшие в силу своей большей завуалированности. Либо людей превратят в тупые, довольные своим существованием машины, И они станут считать себя свободными, тогда как они полностью порабощены, либо у них сумеют развить, помимо обычных человеческих наклонностей, всепоглощающую страсть к работе, столь же неистовую, как тяга к войне у некоторых варварских племен. Этой порабощенности духа и человеческого воображения я предпочитаю наше реальное рабство. Но, как бы то ни было, ужасное состояние, ставящее одного человека в полнейшую зависимость от другого, требует тщательной законодательной регламентации. Я следил за тем, чтобы раб не был больше безымянным товаром, который продают, не заботясь о его семейных связях не считался бы презренным существом, чьи показания судья запишет лишь после того, как подвергнет несчастного пытке, вместо того, чтобы просто привести его к присяге. Я запретил принуждать рабов к позорному или опасному ремеслу, продавать их содержателям публичных домов или в школы гладиаторов». «Пусть такими профессиями занимаются лишь те, кому они нравятся, это только пойдет на пользу делу. В поместьях, управляющие которых злоупотребляли силой, я по мере возможности заменил рабов свободными арендаторами». «Наши сборники анекдотов...» Полны истории о том, как гурманы бросают своих слуг на съедение муреном, но подобного рода вопиющие и легко наказуемые преступления капля в море по сравнению с тысячами мелких безобразий и гнусностей, ежедневно творимых честными, но бессердечными людьми, и это ничуть никого не тревожит. Люди негодовали когда я изгнал из Рима богатую и всеми уважаемую патрицианку, которая истязала своих старых рабов. Общественную совесть куда больше возмущает небрежение неблагодарных детей к престарелым родителям, но я не вижу большого различия между этими двумя формами бесчеловечности».